Глава вторая. Дорога домой. И что теперь? спросил я незнакомца. Видимо, из с а д и с т с к и х наклонностей тот все это время молчал, позволяя мне еще и еще раз испытать пережитое. Ничего, ответил гоблин. Вы не нарушили, э, так сказать, режима пребывания, и мы не нарушили своих обязательств. Питание продолжает поступать к вам регулярно, не так ли? Я кивнул, что правда то правда, к а з е н н ы й рацион появлялся всякий раз, когда я испытывал голод. Скажем, если мне удавалось разжиться местной пищей, пайку не подавали, но все остальное время поднос с едой возникал трижды в день, как скатерть с а м о б р а н к а Тюремщикам было не в домёк, что именно их забота о пропитании узника позволила он ему сохранить рассудок и в конечном итоге вырваться из-за п о д н е й а я посчитал излишне красивым жестом указывать врагу на промахи. Кто вы такие? Собеседник улыбнулся, вопрос остался без ответа. Какой нынче год? спросил я. Тут знаете ли ведут счет от сотворения мира, а я не помню, когда именно его сотворили и как пересчитывать даты на привычную нашу эру. Рождество х р и с т о в о поправил он. Зашли бы в храм и спросили у батюшки или у иноземцев. Человек, подумав, все же сказал. Сейчас тысяча пятьсот седьмой год. Через три года здесь станет не слишком уютно, так что пускать корни не рекомендую. Как будто я собираюсь вообще пускать корни, буркнул я и спросил просто так, чтобы поддержать разговор. Как там теперь? Под там вы подразумеваете время, в котором жили, а под теперь следует понимать четыре месяца после вашего исчезновения, ведь столько времени вы провели в с к и т а н и я х биологического времени я имею в виду или иначе говоря времени вашей памяти. Черт, как теперь узнать, когда нужно отмечать дни рождения? Ругнулся я просто так для разрядки. На дни рождения мне было плевать. И все же, как дела на родине? Ваше открытие там наделало много шума, но теперь нам удалось справиться. Кавычки он отмечал кивком сдвоенных пальчиков, будто завзятый западный лектор. Удалось справиться, удивился я. Вы что же выкинули всех в юрский период? Этих всех оказалось не так много, как вы очевидно рассчитывали. Единицы, если уж оперировать порядком. И к счастью обошлось без радикальных мер. Единицы и все? Вы слишком большое значение придали собственному опыту. Транспортные линии, ф о н а т и ч е с к и е детонаторы, визуализация. Все это любопытно, но малоэффективно. интуитивный способ познания удел меньшинства. В ваше время, разумеется, он отрицает метод, а без методики передать открытие другим можно только с помощью веры. Но сетевые публикации не слишком удобны для вербовки адептов. Вам стоило бы создать церковь, увлечь людей личным примером, словом. Он явно г л у м и л с я Все тюремщики измываются над подопечными, такова их природа, или таков отбор в пенитенциарные институты. Большинству же нормальных людей требуется что-то более серьезное, закончил гоблин. Фундаментальная наука, например. Плохо же он знал моих сограждан. Нет, раньше в науку верили больше, связывали с ней какие-то надежды, но с падением системы знания размылись эзотерические учения, взяли реванш. Вроде бы я использовал и научный путь. Вы верно упустили из виду небольшую с т а т е й к у о пятом измерении. Прошляпили. В таком случае вас ожидает сюрприз. Я был доволен, словно провел самого дьявола, но на собеседника мой самодовольный вид впечатления не произвел. Ваш удел интуиция, а в науке вы полный профан, вздохнув сказал он. Даже в вашей несовершенной науке вы ч е р е с ч у р раздули такое простое понятие, как измерение, перегрузили его смыслами, вырастили целую философию, в то время как это не больше, чем система координат. Рулетка с нанесенными на нее дюймами или сантиметрами — а вовсе не свойство реальности. Но ученые бросьте, ваши ученые смысли не время и пространство как таковые, а лишь некоторые их проявления, которые уложились в вашу философию или в вашу физику. Они уподобились алхимикам, что вставляли в формулу вещество, не зная толком об его действительных свойствах и природе. Наши алхимики, насколько я знаю, разработали математическую модель проникновения через пространство и время. Они не правы? э т а модель детский рисунок рядом с полотном Рембранта. Согласно ей, каждый ваш переход сопровождался бы чем-то вроде термоядерного взрыва или поглощением сравнительного с ним объема энергии. Но вы п о р х а л и как м о т ы л е к а мир не содрогался от катаклизмов. Возможно, эти бомбы рвались в каком-нибудь другом мире или в недрах звезд за сотню световых лет от Земли, предположил я. Возможно, буркнул он. Под напором моего упрямства или тупости, как, возможно, считал гоблин, его невозмутимость начала давать трещинки. Если я хотел затянуть разговор, мне следовало проявить сдержанность, а так собеседник щел за лучшее закруглиться. Собственно, я встретился с вами не для пустой б о л т о в н и а чтобы предостеречь об опасности, сказал он. Благодетели, чтобы вам провалиться. Одинозаврах вы предостеречь не посчитали нужным, а теперь, когда я почти что добрался до дома, вдруг решили проявить гуманизм? Вы не доберетесь до дома, спокойно сказал он, проигнорировав Ругань. Как так? Я почувствовал себя неуютно, будто что-то уперлось между лопаток, что-то смахивающее на острие ножа. Вам кое-что следует знать о путешествиях во времени, просто за тем, чтобы выжить. От его спокойных слов п о в е я л о могильным холодом. Если вы хотели меня напугать, то вам это удалось, произнес я. Возможно, мне тогда повезло, потому что люди, сидящие возле костра, оказались вовсе не детьми, сбежавшими из дома в поисках приключений, не рыбаками, коротающими время перед рассветом, и не туристами. Они оказались дикарями. А реакцию первобытных людей на чужака, тем более на внезапное его появление среди ночи, предсказать сложно. Но можно, однако, предположить, что таковое появление не будет воспринято равнодушно. Они могли принять меня за демона, за представителя враждебного племени и, как следствие, стрельнуть из лука или тюкнуть по голове топориком. Однако на м о е счастье дикари вообще не заметили прибавки в народонаселении крестных лесов, а я, причалив убогое плавсредство подальше от костра, не спешил завязывать новые знакомства. Несмотря на л и к о в а н и е вызванное удачной попыткой побега, несмотря на желание обнять первого встречного сапиенса, осторожность взяла верх. Их было трое, трое охотников или разведчиков, что прибыли в лодке на этот берег озера. Их стоянка мало походила на постоянное поселение. минимум вещей, никаких построек, детей или женщин. На протяжении следующего дня я наблюдал за ними издалека. Разделяющий нас глубокий овраг создавал иллюзию безопасности, впрочем, троица д и к о р е й даже не помышляла о мерах против вражеских лазутчиков. Скорее они были все же охотниками, и б о в е л и себя б е з д о л ж н о й для военных разведчиков осторожности. Их относительная, конечно, беспечность натолкнула меня на мысль о замене транспорта. Плот нуждался в постоянном ремонте и вообще был неудобен в эксплуатации. Возможно, его неповоротливость и медлительность стала одной из причин прежних неудач, ведь движение являлось креугольным а камнем моих переходов. Иное дело легкая быстроходная лодка, вроде той, изготовленной из кож и деревянного каркаса, что лежала возле костра. Соблазн оказался слишком велик и перевесил осторожность. Все же после жизни среди динозавров чувство опасности малость притупилось. Когда следующим утром охотники углубились в лес, я п е р е б о р о в с т р а х перебрался через овраг и стащил лодку. Трофеями также стала куртка и пара уже подпорченных птичьих тушек. Куртку я прихватил осознанно, поскольку в пуховике чувствовал себя с л о в н о в сауне. н ну о и ходить в футболке погода не позволяла, а вот зачем мне понадобилась протухшая дичь, ума не приложу. Сделав в о р о в с к о й набег, я поспешил убраться подальше. Опыт байдарочных походов в далекой юности помог совладать с лодкой, и скоро ее нос уткнулся в противоположный берег озера. Но слеяв с места преступления, я вовсе не почувствовал себя в безопасности. Кто бы ни были эти люди, они наверняка знают здесь каждую тропку и даже не имея запасной лодки могут рано или поздно добраться до меня. А ведь где-то неподалеку обитало и все их племя. Следовало предпринять новый бросок через время, но сказать проще, чем сделать. Похоже, я израсходовал все более или менее сносные идеи еще в юрском периоде. Трюк с костром второй раз вряд ли сработает, да и неизвестно, куда может занести столь абстрактный образ. Ваять на берегу песочной скульптуры рискованно, их увидят охотники или их соплеменники. Пришлось вновь заняться воображаемыми набережными, уповая, что подвижность лодки усилит эффект. Расчет однако не оправдался. Рискуя оказаться в утлой лодочке среди хаоса прибоя, я п о п ы т а л с ч а с т ь е с приморскими ландшафтами. Не так уж много их отложилось в памяти в нужном ракурсе. Большинство я запомнил лишь с суши, а сейчас требовался вид с моря. Все же я воспроизвел в памяти статую свободы, мост, золотые ворота, Опера Хаус в Сиднее, статую Христа Искупителя в Рио, даже Одесский морской вокзал. Напрасная трата сил. Я просто вытаскивал один безвыигрышный билет за другим. Меня и без того одолевал страх, а когда с противоположного берега послышались крики, состояние устремилось к паническому. Охотники обнаружили пропажу, а возможно, уже разглядели и похитителя. возмездие стало вопросом времени, вопросом времени, в несколько ином значении было и спасение. Мысли комкались точно листы бумаги в руках мучимого творчеством поэта. Глаза лихорадочно обшаривали чужой пейзаж в поисках хоть какого-нибудь намека, визуальной зацепки. В другой обстановке я отдал бы должное красоте з д е ш н и х мест. Начиналась осень, та ее пора, что называется у нас б а б ь и м летом, а за океаном летом индейским. Пора, когда воздух насыщен успокоением, но еще не отравлен увяданием, а краски смерти только начинают проступать на зелени леса. Маленький листик, первый вестник конца природного цикла, сорвался с нависающей над озером ветки и спланировал на воду. Тут-то меня и озарило. обычный кленовый лист стал астральным собратом яблока, что выбило искру мысли из головы Ньютона. До сих пор я искал прямой и короткий путь к дому. Возвращение стало идеей фикс, тогда как сейчас мне нужно было просто убраться с глаз рассерженных д и к о р е й А для этого воображение не нуждалось в следах человеческой деятельности, монументальных сооружениях из гранита или бетона. Природа сама меняется от сезона к сезону, причем меняется предсказуемо. Пройдет некоторое время, и деревья, что сейчас готовятся сбросить листья, заснут, а потом пробудятся от спячки. На этих же самых ветвях появится молодая поросль, воздух обретет свежесть, а тишину сменит шум талой воды. И оттолкнулся от берега, шевельнул веслом и пробил время. После гигантского скачка, поглотившего пропасть между динозаврами и людьми, пробираться дальше получалось только мелкими шажками. Поначалу, двигаясь на одолженной лодке вдоль берега, приходилось мысленно прорисовывать цель перехода в мельчайших деталях. Чтобы ощутиться осенью, я представлял прелый дух, запах грибов, р а з н о ц в е т н ы е кроны деревьев, усыпанную палыми листьями поверхность озера. Затем комплект ассоциаций менялся на в е с е н н и й но постепенно темпоральные прыжки стали происходить без особого напряжения разума. Стоило только принять решение. Так тренированная память со временем перестает распознавать отдельные элементы, воспринимая увиденное целиком. Время утратило единую сущность, разделилось на два потока. Какая-то его часть стала тропой через историю мира, другая отмечала вешками мою собственную жизнь. День стал отрезком времени между пробуждением и следующим сном, а тот, что длится от рассвета до заката, попросту перестал существовать для меня. Скачки исследовали за скачками. Двух-трех г р и б к о в обычно хватало, чтобы сменить сезон. За день из м а т ы в а ю щ и х заплывов между осенью и весной я отыгрывал у времени век, тысячелетие за десять дней. А сколько их еще оставалось этих тысячелетий? Хороший вопрос. Я предполагал, что находился на североамериканском континенте, куда меня загнали перед самой высылкой в юрский период. По крайней мере, сам я не пытался менять координаты пространства. В таком случае мне повезло, ведь Америка з а с е л е н а человеком сравнительно поздно, за каких-то сто веков до первых гостей из Европы, если я правильно помнил подсчет ученых. Возможно, этих веков было двести, а то и все четыреста. Ученые никогда не сходились во мнениях. Но даже сорок тысяч лет совсем не то же самое, что сорок миллионов. Три нолика можно было смело зачеркивать. Я не заметил, когда озеро превратилось в широкую реку. Сперва просто почувствовал сопротивление мощного течения и только потом, спустя десяток прыжков, обратил внимание на изменившийся ландшафт. Не знаю, оказалось ли озеро на пути нового русла реки, или один из скачков перенес меня в другой водоем. Так или иначе, путешествие продолжилось по реке времени. Тяжелая, нудная работа. Веслом натерла мозоли, мышцы жгло огнем, а кроме того, две сотни переходов в день вызывали сильнейшую головную боль. Возможно, сказывалась разница в атмосферном давлении. Часто его перепады терзали сосуды, а потому пришлось установить лимит. При большей нагрузке я бы просто не смог заснуть от боли или получил бы кровоизлияние. Люди больше не попадались, хотя однажды, перескочив через время, я вдруг обнаружил торчащую в борту стрелу. Кто-то похоже успел выстрелить в промелькнувшую на короткий миг лодку. Сперва я перепугался, подумав, что меня выследили индейцы, у которых я увёл лодку. Потом рассмеялся над собственной глупостью, как-то сразу не пришло в голову, что те охотники давно умерли и даже праха не осталось от них. Я не оставлял попыток п р о р в а т ь с я в более знакомую эпоху и местность. Время от времени воображал порты, плотины, маяки, но т щ е т н о приходилось и дальше выбираться из глубины веков мелкими полугодовыми шажками. Наверное, уже отцвели первые цивилизации, распяли Христа и варвары погуляли на развалинах Рима. Правда, я не мог быть уверен ни в чем. Спросить, который теперь год, было просто н е у к о г о Возможно, какие-то рывки уносили меня дальше, чем на сезон, а возможно, я неделями топтался на месте. Понемногу ладони огрубели, спина окрепла, а мышцы обрели мощь, но организм истощился до предела. Казенная еда поставляла ему необходимые калории, однако гоблины вряд ли рассчитывали на марафонский заплыв. Кроме того, не хватало тепла. Я начинал замерзать даже в пуховике. Развести костер было нечем, а погода весенняя она или осенняя отличалась холодом и с ы р о с т ь ю Всё закончилось плачевно. Лёгкое недомогание, отмеченное с утра обыкновенным насморком, к вечеру переросло в настоящую лихорадку, а зноб с м е н я л с я жаром. Тело то колотило, то бросало в пекло. Едва сумев вытащить на берег лодку, я нашёл какую-то яму, забрался туда и завалил себя листьями. Ночные заморозки могли доконать меня. Почти сутки организм боролся с болезнью, а потом уступил. Дальнейшие воспоминания изъедены провалами памяти. Мне мерещились гоблины, которые собрались в Диснейленде на открытие нового аттракциона под названием «Дикая охота». Мерещились динозавры, от чего-то разумные, обсуждающие вслух проблемы вкусовых качеств высших приматов. В моменты относительного просветления я жутко боялся, что индейцы выследят меня и накажут за кражу лодки. Не помню, принимал ли я пищу, выбирался ли из ямы по нужде. Потом я очнулся, обессиленный, но здоровый. Рукой нащупал рюкзачок, взглядом лежащую рядом лодку, проверив пистолет под курткой, совсем успокоился. Перед носом, как по волшебству, появился поднос с едой. Я осознал, что здорово проголодался. Еще несколько дней я не решался возобновить скачку, размышлял, набирался сил и только почувствовав себя в норме, продолжил путь по реке времени. Я так и не узнал, что за река послужила дорогой к дому. Наверное, так и плыл бы по ней до открытия регулярных пароходных линий, но очередная, абсолютно дежурная попытка пробиться через время с помощью воображаемых пейзажей неожиданно привела к успеху. Лодка оказалась на реке великой в в и д у Псковского Кремля. Родным домом назвать увиденное было, конечно, сложно. На картинке отсутствовали автомобили, многоэтажки, провода и еще целая куча мелочей, что определяет эпоху. Но результат все равно превосходил прежние достижения. Воодушевленный им я попытался перескочить дальше, хотя бы к Кремлю Московскому конца XX века. Нет, не вышло. п о т о м у выбрав местечко в сторонке от грозных стен, я направил каноэ к берегу.